ЧАСТЬ 2. Полуостров расширялся с восточной части земель воющих демонов и тянулся на северо-восток. А размер был таков, что обычный человек прошёл бы по нему пешком за пять дней. Информация об этом была получена из воспоминаний святой одного цветка, а потом карту дополнили прошлые герои шести цветов. Говорили, что добраться до него на лодке было невозможно, Все побережье было окружено мелководьем, а приблизившегося тут же атаковали бы лезвия камней. Йома потратили много времени на то, чтобы превратить полуостров в огромную крепость, и войти туда можно было или пешком, или по воздуху. Герои шести цветов должны были добраться до места, где спал Маджин, на северо-западном краю территории. Святая одного цветка назвала то место холмом пролитых слёз. После пробуждения Маджина есть только 30 дней, пока он не возродится окончательно, и если герои не доберутся туда в срок, миру придёт конец. Прошло полдня, пока они шли к полуострову, Адлит опирался на плечо Ролонии, чтобы не упасть. Ранополучное в сражении с нашитанием снова болела. он истекал кровью в области живота. «Аткон, я вылечу твой живот, расслабься немного», — сказала Ролония и дотронулась до живота Адлита. Ролония, управляющая кровью, воззвала к природным возможностям крови исцеляться, и вскоре он перестал истекать кровью. Герои были на восточных землях, названных «Долиной падающей крови», Долину так назвали, потому что когда святая одного цветка сражалась с Маджином, она была так измотана, что на этой долине её тошнило кровью. Она не сражалась с момента, как покинула лес, и до момента, как вступили в долину. Они не увидели кёма, ожидавших их в засаде на побережье, как они этого ожидали, а потому до долины они добрались куда раньше запланированного. Все семеро были настороже и с опаской пробирались по непростой местности долины, что раскинулась перед ними, хотя они были готовы к атаке кёма, откуда они не пришли бы. Товарищи также искали любые признаки предателя среди них и ловушки в долине, а потому шли медленно. Долина была пугающе тихой. Фреми пристрелила нескольких кёма, что похоже стояли в дозоре, но других врагов здесь не было. Фреми и Мора ушли разведывать обстановку, а оставшиеся Петья ждали их возвращения. Ты как, Ралония? Ты вся бледная. Я в порядке. Недавно, пока они шли, Адлет рассказал Ралонии о сражении с нашитанией. Ролония долго не могла поверить в то, что та их предала. После этого Адлет рассказал, что Фрэмми — дочь Кьёма, и что она убийца шести цветов. Тогда Ролония побледнела. Она сказала, что была знакома со Святой Льда Эсли, что была одним из кандидатов в герой, убитых Фрэмми. «Я понимаю, что сражаться вместе с Фрэмми будет сложно, но с этим придётся смириться. Все мы товарищи, и я не хочу, чтобы мы снова сражались друг с другом». «Хорошо. Адлет». В этот момент вернулась Фрэмми. Ах! вскричала Ралония, когда Фреми заговорила. но Фреми выглядела более испуганной, чем Ралония. В чем дело, Ралония? Ничего, ничего. Я в порядке. Ралония была напугана, но причиной была не только Фреми, но и Ханс, как наемный убийца, вспыльчивая чама и подопечный нашатании. И говорить открыто она могла только со своими старыми знакомыми, а для Тома Один из них враг, и хотя страх понятен, слишком сильно бояться тоже нельзя. «Я не видела Кьёма. Пока что всё хорошо. Мора пошла вперёд. Нам нужно её догонять». После этого Фрейми отвернулась от Адлита и пошла прочь. Оставшиеся пятерки пришлось ускориться, чтобы следовать за ней. Внезапно по долине разнесся крик, запугав сразу же Ролонию, но когда Адлет поднял взгляд, он увидел лишь оленя, пересекающего долину. На землях воющих демонов было слишком много животных. И от Маджина, пропитавший землю, действовал только на людей, не задевая других живых существ, И даже к Йому не трогали животных. «Это олень. А, он милый. Хотя питомцы Чама милее!» Улыбнулась Чама, и единственный испуганный был Оролония. Её испуг из-за оленя заставил Адлит задуматься, как она вообще будет справляться с тем, что ждёт их впереди. «Эй, коровка, а ты точно одна из шести цветов, будучи такой слабой?» Спросила Чама, лениво крутя стебелёк лесохвоста в руках. Но ну, а Чама знает». «Богиня судьбы ошиблась, выбрав героем тупую и святую. И потому Чама не верит, что ты была избранная». «Эм...» Ролония смотрела в землю. «Я уже думала о том, что, наверное, я не одна из шести цветов». «Что ты несёшь?» Подумал Адлет. «Чама думает, что ты раздражаешь. Так что если ты седьмая, Чама хочет, чтобы ты призналась прямо сейчас. И если ты сейчас извинишься, Чама не сделает тебе ничего плохого». «Эй, прекращайте!» Прикрикнул Адлит. Когда Метка появилась, я не поверила, что я одна из шести цветов. Может, меня выбрали по ошибке. Это всё объясняет, да? Адлет был готов накричать на Чама, когда впереди заговорил голос. Я думаю, что Ролония сильна. Это была Фрэми. Мора, как я слышала, была очарована её способностями и лично её тренировала. Когда Ролония была в главном храме, я не могла приблизиться к Море. Но, может, немного силы у неё есть? Спасибо вам, Фремисан. «Не нужно меня благодарить. Я всё ещё тебя подозреваю». «Ам...» Ролония отшатнулась. «Куда важнее то, что я хочу услышать больше о тебе. Всё, что я о тебе знаю, это то, что ты святая свежей крови, и предположительно ты сильна». «Точно. Расскажи, Ролония!» — поддержал Адлет. «Я стала святой два с половиной года назад. До этого я работала прислугой. Правда, должна была сменить это место, и под руководством Мора я захотела стать героем «Шести цветов». И в главном храме Морасана и Велин, Святая Соли, учили меня сражаться. Расскажи подробнее, что случилось с момента, когда Маджин проснулся до нашей встречи. О, ладно. Эм, когда Маджин проснулся, я получила метку и была в это время в Храме Огня в Царстве Желтого Фрукта. Ленальсан, Святая Огня и я вместе тренировались. А потом? Да, я должна была прибыть раньше, но по пути атаковали Кьема, и раненые люди просили меня исцелить их. Я не знала, могу ли опоздать, но и отказаться не могла. И потому я опоздала. «Простите», — склонила голову Ролония. «А что было, когда ты подошла к барьеру тумана иллюзий?» — спросил Адлет. «Я пришла в лес к полуночи прошлой ночи. Барьер уже был активирован. Король Гвинвейла был в башне и рассказал мне о барьере. А ещё он сказал, что на него напали неизвестные солдаты, а потому о ситуации он не знал, как и причина активации барьера. А потом наутро туман рассеялся, и мы встретились». Ролония согласно кивнула. «Кто-нибудь услышал в её истории что-то странное?» Спросил Адлет. «Ты точно была в Храме Огня?» В ответ спросил Ханс. «Давайте потом обсудим это с Морой. Ты же не думаешь, что в её истории было что-то странное, да? Верно, не Адлет тихо слушал объяснение Ролонии, а Чама спросила. «Эй, а откуда ты знаешь Адлета?» Ролония взглянула на Адлета, их взгляды пересеклись, и он кивнул, разрешая ей рассказать. «Мы с Адкуном встретились два года назад. Вы знаете Атра Спайкера-сана?» Пока Ролония говорила, Адлетт вспоминал прошлое. Он ведь даже не надеялся, что снова встретит Ролонию. При их первой встрече она не выглядела как девушка, способная стать воином или быть избранной одной из шести цветов. Когда Адлетту было около десяти, он стал учеником Атра Спайкера, человека, живущего в изоляции в горах». И следующие восемь лет Адлит учился боевым техникам, получал новые знания и изучал методы создания секретных оружий, изобретенных Атра. Но Адлит был учеником не только Атра. Много молодых людей хотели у него учиться, желая стать героями, и ему передавали знания. Но никто из них не мог выдержать необычные тренировки Атра, и на горе оставался один Адлит. Кроме учеников Атра получал заказы от элиты каждой страны и известных наемников святых, что хотели обучиться боевым техникам. Они приходили с рекомендательными письмами от аристократов и главнаёмников. Они учились у Атра недолго, получая новые боевые навыки и знания. Хотя Атра и жил как отшельник, сократив свои связи с миром. Это было около двух лет назад, когда Ролония Манчотта посетила дом Атра с одним из таких писем. Она была такой же, как и теперь. Сейчас она была даже боязливей. «Адлет». Глубоко в горах Адлет сосредоточился только на метании дротиков, когда Атра внезапно обратился к нему. Но Адлет продолжил тренировку, невзирая на то, стоял рядом с ним наставник или нет. С разорванными волдырями, царапинами и сочащейся из пальцев кровью он метал дротики. «Это Ролония Манчетта, святая свежей крови. В следующие два месяца я буду учить её тому, как живут кьёма и как с ними бороться. Не обижай её». Пока Адра говорил, он показывал на девушку рядом, но Адлет её не поприветствовал. В то время он был не таким, как сейчас, он был зле и зацикленным на месте... Он проклинал все в мире, а больше всего ненавидел свою слабость. «Просто назовись», — сказал Атро. Прячась в тени Атро, Ролония смотрела со спугом на Адлета. «Я Адлет Майя. Когда-нибудь я стану сильнейшим в мире, но пока что я не такой. Не говори со мной». «Конечно. Прости». «Шевелись, Ролония», — сказал Атро, когда Адлет двинулся. Он бросил дротик в Атро, а тот тут же метнул нож и порезал его... Ролония в стороне закричала и рухнула на землю. Атро отразил дротик одним пальцем, схватил Адлета за запястье и швырнул на землю. Но не мешкой упавший Адлет метнул нож в ладушку Атро. Нож не успел попасть. Атро сдвинулся с места и ударил по лицу Адлета. Кровь потекла из его носа. «Ты в порядке, Адлет-сан?» «Разве не сказал тебе не говорить со мной?» Адлет попытался встать, но его ноги путались, мешая ему подняться. «Не беспокойся, святая свежей крови!» он скоро закончит там а я учу его он может использовать все что пожелает это не имеет значения но если до 16 он не сможет меня убить я вышвырну его отсюда у него остался один месяц атра ударил адлита по лицу и сказал смейся адлет попытался двинуть губами но не мог даже улыбнуться голод чувство бессилия отчаяние украли его улыбку Атра взглянул на поверженного Адлета и бросил. «Мосор!» Я оставил Адлета на земле, забрав с собой Ролонию. Адлет ударил кулаками по земле и закричал.